Багдадская птица Вне всякого сомнения, дух и гений калифа Гаруна Аль-Рашида осенил маркграфа Августа Михаила фон Паульсона Квика. Ресторан квига находится на 4-й авеню, на улице, которую город как будто позабыл в своем росте. 4-я авеню, рожденная и воспитанная в Бауэре, Смело устремляется на север, полная благих намерений. Там, где она пересекает 14-ю улицу, она с важностью увеличается одно короткое мгновение в блеске музеев и дешевых театров. Она могла бы, начиная отсюда, стать равной своему высокорожденному брату-бульвару, который тянется отсюда на запад, или своему шумному, многоязычному, широкогрудному кузену на востоке, Она проходит через Юнион-сквер, и здесь копыта ломовых лошадей топчут ее в унисон, вызывая в памяти топот марширующей толпы. Но вот подступают молчаливые и грозные горы, здания широкие, как крепости высокие до облаков, закрывающие небо, дома, в которых тысячи рабов проводят целые дни, склонившись над своими конторками. В нижних этажах помещаются только маленькие фруктовые лавки, прачечные и лавки букинистов. А затем бедная четвертая авеню впадает в одиночество средневековье. С каждой стороны ее обступают лавки, посвященные антикам. Ночь. Люди в ржавых доспехах стоят в окнах и грозят кулаками в ржавых железных рукавицах. торопливым автомобилем. Панцири шлемы, мушкеты кромвелевских времен, нагрудники, кремневые ружья, мечи кинжалы целой армии давно отошедших храбрецов таинственно блестят в бледном нездешнем свете. Время от времени из ярко освещенного углового бара выходит гражданин, возбужденный возлияниями, и робко ступает на древнюю улицу, ощетинившуюся окровавленным оружием воинственных мертвецов. Какая улица может жить в окаймлении этих смертных реликвий и попираемые этими призрачными пьянчушками, в упавших сердцах которых замерла уже последняя нота кабацкого траляля? Четвертая авеню не может. Даже после мишурного, но возбуждающего блеска «Литл Риальта» даже после оглушительных барабанов «Юнион-сквер». Нечего тут проливать слезы, леди и джентльмены. Это только самоубийство улицы. С визгом и скрежетом 4 авеню ныряет головою вниз в туннель у пересечения с 34-й, и больше уже никто ее не видел. Скромный ресторан «Квига» стоял поблизости от этого печального зрелища гибнущей улиц он стоит там и по сейчас и если вы хотите полюбоваться его обваливающимся краснокирпичным фасадом его витриные набитые апельсинами томатами кексами с паржей в банках его омаром из папье маше и двумя живыми мальтийскими кошечками спящими на пучке латук Если вы хотите посидеть за одним из его маленьких столиков, покрытых скатертью, на которой желтейшими из кофейных пятен обозначен путь грядущего нашествия на нас японцев, посидеть, не спуская одного вашего глаза с вашего зонтика, а другой уперев в подложную бутылку, из которой вы потом накапаете себе поддельной сои, который нас награждает проклятый шарлатан выдающий себя за нашего милого старого господина и друга индийского дворянина идите к Квигу. титул свой квик получил через мать одна из ее прабабок была марк графиней саксонской его отец был молодцом из таманийской шайки квик учел раздвоение своей наследственности и понял что никогда не сможет стать ни владетельным герцогом, ни получить должность по городскому самоуправлению. И он решил открыть ресторан. Это был человек мыслящий и начитанный. Дело давало ему возможность жить, хотя он и мало интересовался делами. Одна часть его предков одарила его натурой поэтической и романтической, другая завещала ему беспокойный дух, толкавший его на поиски приключений. Днём он был квик-ресторатор, ночью он был марк калиф, цыганский барон, и ночью он бродил по городу в чайне странного, таинственного, необъяснимого, темного. Однажды вечером в девять часов, когда ресторан закрылся, квик выступил свой ночной поход. Когда он наглухо застегивал свое пальто, он являл своей коротко подстриженной темной с проседью бородой смесь чего-то иностранного, военного и артистического. Он взял курс на запад по направлению к центральным и оживленным артериям города. В кармане у него был целый ассортимент надписанных визитных карточек, без которых он никогда не выходил на улицу. Каждый из этих карточек представляла собой чек из его ресторана. Некоторые давали право на бесплатную тарелку супа или на кофе с бутербродом, другие давали предъявителю право на один, два, три и больше обедов, третьи — на то или другое отдельное блюдо из меню. Некоторые, их было немного, являлись талонами на пансион в течение целой недели. Богатством и могуществом Маркграф Квик не обладал, но у него было сердце калифа. Быть может, некоторые золотые монеты, розданные в Багдаде на базаре, распространили среди несчастных меньше тепла и надежды, чем Квигова бычачья рагу между рыбаками и одноглазыми корабейниками Манхэттена. Продолжая свой путь в поисках романтического приключения, которое развлекло бы его, или бедствия, в котором он мог бы оказать помощь, Квик увидел на углу Бродвея и пересекающего его бульвара толпу. Толпа быстро росла, люди галдели и дрались. Он поспешил подойти поближе и увидел в центре молодого человека в высшей степени меланхолической наружности, спокойно и сосредоточенно достававшего из своего кармана серебряную мелочь и посыпавшего ею мостовую. Каждое движение руки щедрого молодого человека сопровождалось радостным ревом толпы, сейчас же устремлявшейся на добычу. Уличное движение приостановилось. Полисмен в центре толпы, ежеминутно наклоняясь к земле, убеждал толпу разойтись. Маркграф сразу понял, что его интерес к отклонениям человеческого сердца в сторону ненормального найдет себе здесь пищу. Он быстро пробился к молодому человеку и взял его под руку. «Идите сейчас же со мной», — сказал он тихим, но повелительным голосом, которого так боялись его лакеи. испёкся сказал молодой человек, глядя на него ничего не выражающими глазами. «Попал в руки к дантисту, вырывающему зубы без боли. Ну, ведите меня куда надо». Некоторые кладут яйца, а некоторые не кладут. Когда курица, все еще глубоко подавленный каким-то внутренним потрясением, но сговорчивый молодой человек дал себя увести. Квик привел его в маленький сквер и усадил на скамейке. Осененный уголком плаща великого калифа, Квик заговорил с мягкостью и осторожностью. Он пробовал узнать, какая беда стряслась с молодым человеком, расстроила его дух и толкнула его на столь легкомысленное и разорительное расточение его добра и имущества. — Я изображал Монте-Кристо, правда? — спросил молодой человек. — Вы швыряли на мостовую мелочь, — сказал Калиф, — чтобы толпа ползала за ней на коленях. — Вот именно... Сначала пьешь пиво, сколько можешь влить в себя, а потом начинаешь кормить цыплят. Проклято не будь — цыплята, куры, перья, вертела, яйца и все, что к ним относится. «Молодой человек», — сказал Марк мягко, но с достоинством, «я не говорю вам, будьте со мной откровенны. Я только приглашаю вас к откровенности. Я знаю свет и знаю людей». Человек — предмет моего изучения, хотя я и не смотрю на него, подобно ученому, как на насекомое, или, подобно филантропу, как на объект для приложения своих деяний. Между мною и человеком нет дымки теории и невежества. Я интересуюсь особыми и сложными неудачами, в которые ввергают моего брата-человека жизнь в большом городе. Это изучение доставляет мне развлечение и радость. Вам, может быть, известна история славного и бессмертного правителя калифа Гаруну Аль-Рашида, чьи мудрые и благодетельные экскурсии в жизнь его народа в Багдаде дали ему счастливую возможность исцелить столько ран? Я смиренно шествую по его стопам. Я ищу романтику и приключения не в руинах замков и не в разваленных дворцов, а на улицах города. Величайшие чудеса магии, с моей точки зрения, развертываются в человеческом сердце, вызываемые свирепыми и противоречивыми силами скученного в городе множества. В вашем странном сегодняшнем поведении мне чудится роман. Ваш поступок представляется мне чем-то более глубоким, чем безобразничанием обыкновенного мода. Я замечаю на вашем лице черты, свидетельствующие о снидающем вас горе и даже отчаянии. Повторяю, я приглашаю вас к откровенности. Я не лишен некоторой возможности облегчить или посоветовать. Хотите довериться мне? «Здорово говорите», — воскликнул молодой человек, и туманная печаль в его глазах сменилась на мгновение блеском восхищения. «Вы прямо свели всю Астаровскую библиотеку?» в содержание предшествующих глав. Я знаю этого старого турка, про которого вы говорите. Я читал «Арабские ночи», когда я был ребенком. Слушайте, вы можете взмахнуть волшебной кухонной тряпкой и вызвать из бутылки гиганта. Только, пожалуйста, чтобы он не хватал меня за ноги. Для моего случая такое лечение не годится. Я хотел бы выслушать вашу историю, сказал Марк Граф со своей важной, серьезной улыбкой. «Я расскажу вам ее в девяти словах», сказал молодой человек с глубоким вздохом. «Но я не думаю, чтобы вы хоть сколько-нибудь могли помочь мне. Разве только что вы можете слетать за разгадкой на вашем волшебном линолеуме, на Босфор».